Глава 8. Оставшееся время, пока карпели над отчетами в аудитории, некроманты странно косились на меня. Мы и так с ними были не особо дружны, теперь стало только хуже. Меня боялись. Тот же Играс раньше не удержался бы от комментариев и по поводу заявления Денрика, и на тему моего теплого общения с Гердом. Но Дроу упорно помалкивал и нервно ерзал на стуле. Судя по всему, его распирало от желания поделиться новостью. Ну уж нет. Не успел Нор-Эрхаш собрать наше задание и попрощаться, как я вежливо попросила. «Ребят, задержитесь на минутку». Каюсь, не специально, но в тишине большой аудитории мой голос прозвучал угрожающе. «На пару слов». «Ага, а кто-то уже в дверях был». Ронан, скрипнув зубами, вернулся на место. Близнецы, синхронно сглотнув, повиновались. Только Шейн ничем не выдал своего состояния. Наоборот, его происходящее развеселило. «Я хочу попросить вас не распространяться о том, что имеет непосредственное отношение ко мне. Разочарование можно было есть ложками». «Хорошо», — ответил за всех Лорен. «Но тогда мы имеем право задать несколько вопросов». «Хм, резонно». Задавайте. Отвечать-то на вопросы я не обязана от каждого по одному. Это действительно ты так уделала Лаера? Ронан, считаешь, глава безопасности Беркании стал бы обманывать? Это я его прокляла. Тогда ты можешь и снять проклятие. Это Лис, кажется. Мир, вроде, не такой бестолковый. Нет, не могу. потому что прокляла в состоянии аффекта, и понятия не имею, как все получилось. «А почему Вейргерн назвал тебя невестой? У тебя, вроде бы, есть жених». «Вот умник. Спрашивается, какое ему дело?» «Нет, Мирн, жениха у меня нет. Мы с Кейденом расстались». «По лицам поняла. Не особо поверили. Видели недавнее представление в столовой?» Но на вопрос я ответила, а в подробности вдаваться не собиралась. Кажется, блондин это понял. Остался последний. От Шейна. На него и посмотрела, гадая, чего возбредет в голову Дарийцу. «Пойдешь со мной на свидание?» И этот туда же. Вроде бы повода не давала. И влюбленным парень не выглядел. «Нет, Шейн, прости, но я отношусь к тебе как к другу, и это вряд ли когда-нибудь изменится». «Жаль, но друзья тоже неплохо. Я рад, что ты меня к ним причисляешь». К моей же радости дальнейшие выяснения не последовали. Следующая пара начиналась через несколько минут, поэтому парни спешно попрощались и помчались к портальной арке, а меня вместо расслабляющей медитации ждал выговор от Стрелама. Ректор уже был в курсе всего, что произошло на практике, и позволил себе самозабвенно поорать. Поудобнее устроившись на стуле в кабинете, постаралась отрешиться от внешних раздражителей и помедитировать. Чем не тренировка? Только вместо заклинаний, постоянно атакующих щит, ор демона, призванный вывести из равновесия, не дождется. Слишком уж Лер стал родным, чтобы на него злиться. Анотации? Куда же без них? Главное, в глаза не смотреть, а не то вмиг сообразит, насколько бесполезным занятием занимается». «Лири, у нас еще одна проблема». О том, что наставник высказал все, что накипело, и перешел к другой части разговора, сообразила не сразу. Владыка уже в курсе, что вы с Барром разорвали помолвку и также претендует на личное общение. Всю сонливость и расслабленность как рукой сняло. «Что? Да как он посмел? А ты?» Они загнали меня в ловушку. Герн добился разрешения на встречи только благодаря суду. Но сам прецедент уже есть. кирап ясно дал понять, что собирается ухаживать наравне с Денриком. «Бред! Надеюсь, ты объяснил Берку, как он ошибся. Я не хочу видеть этого убийцу, и тем более ходить с ним на свидание. У меня и так времени почти не осталось, до зимовика каких-то полтора месяца, а я...» «А ну, цыц! Не разводи панику. Мне тут идея одна пришла». Я чуть не подавилась воздухом, который набрала, чтобы выдать очередную тираду о моих сомнительных успехах. Слушаю. Что ты можешь сказать о Лайере? Дэрен наверняка предложил тебе разобраться с проклятием. Можешь не сомневаться. Предложил. Но отвечу тебе то же, что и ему. Я понятия не имею, как такое получилось. Это был выплеск темной силы. Какие при этом были задействованы заклятия и как они перемешались, ума не приложу. «К чему спрашивал ты «Видишь ли, на Алишу Герн наложено сходное по сложности проклятие. Девушка выглядит немногим лучше, чем Мелок. Из этого могу сделать вывод, что тебе удалось дважды наложить одно и то же заклинание». «Э-э...» <slide> «Вот тебе и новости. Если Мел заслужил самое суровое наказание, то Алиша просто попала под горячую руку. Я не хотела». Скептический взгляд Стрелама доказал, что он не поверил. Ну, да, правильно сделал. Мой берсерк ни секунды не сомневался с вынесенным приговором. «Мне жаль». Опять вранье. Зверь внутри был доволен свершившейся местью. «Не имеет значения», — хмыкнул Лер, с живым интересом наблюдая за моими размышлениями. «Мне даже мысли читать не нужно, чтобы понять тебя». но повторюсь...» Это неважно. Суть в том, если мы разберемся с проклятием, и ты сможешь снять его с Алиши, то все претензии Герна окажутся необоснованными. Тогда и Киропу предъявить будет нечего. Вынужден признать, что ты была права. Да? Я воспрянула духом, но тут же скисла. В отчете, что полчаса назад сдала Нор Эрхашу, сама написала, что подобное невозможно. Я кое-что придумал. Демон хищно сверкнул глазами, чем заставил насторожиться. Не нравился мне его энтузиазм. Но от тебя потребуется сила и выдержка. Вся внимание. Если позволишь просмотреть воспоминания о том вечере, то мы точно узнаем, что и в какой последовательности ты делала. Тогда и обратный порядок несложно будет воспроизвести... «Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Я не смогу еще раз пройти через все это. А сам выдержишь?» «Вообще-то, да. Я более устойчив к таким вещам. К тому же, именно я, как старший рода, запретил имперским дознавателям подвергать тебе подобной процедуре. На тот момент ты бы не пережила проверки. Да и особой необходимости в ней не было. Доказательств против черного некроманта и его помощника полно». а хронологию событий не так трудно восстановить по косвенным признакам. Эм, спасибо, конечно, но я не готова возвращаться в тот ад. Тогда в это воскресенье тебя ждет прогулка с Герном, а в следующее — с Владыкой. И не смотри на меня так. Приказы Императора не обсуждаются. На весьма крупный договор с Бирканией и отказать кирапу в маленьком пустячке в виде разрешения на свидание со свободной девушкой Найбер не мог. «Дохлый ур! За что мне все это? Мы ведь с Кейтаном только что расстались! Как он узнал? Еще и политические интересы сумел вплести! Мерзкий паук!» «Хм...» Попросил бы на пауков напрасленно не возводить. «Неплохие ребята, если их не злить!» Уходила я от Лера в полном раздрае. С одной стороны до зимовика осталось шесть недель. Шесть свиданий. Три с Герном и три с Киропом. Много это или мало? Выдержали? Ладно, Денрик, он просто меня бесил. Но владыка... Его видеть не хотела ни при каких обстоятельствах. С другой, жуткая пытка и холод беспамятства. А еще огромный риск. Что бы Лер ни говорил, а ему придется пойти на полное считывание, для менталиста это балансирование на грани. очень тонкой грани. Потому что он пропускает эмоции через себя. В этом случае всегда есть опасность заблудиться в чужом сознании. Кто знает, как отреагирует блок, поставленный кассией, на инородное вторжение. Лираем я точно рисковать не стану, как и остальными членами стаи. Они ведь только намекнули, а я не стала выяснять, что же на самом деле почувствовали в тот момент. Вот и получается... что кроме как принятия условия Берков, вариантов нет. Ведь пообещала себе, что никто не будет мне указывать. И что в итоге? Какие-то нелепые обстоятельства, чьи-то государственные интересы, приказы. А мне отдувайся. Где справедливость? Нет ее в этом мире. Но я все равно не сдамся. До свидания с Киропом полторы недели. Денрика как-нибудь переживу. «Значит, у меня есть время, чтобы самой разобраться в проблеме. В конце концов, это ведь действительно моё заклятие. Моя сила мысли и энергия создали того уродливого монстра, что сейчас пожирает двух людей заживо. Так почему я сдалась, едва столкнулась с трудностями?» «Бесспорно, задача кажется невыполнимой, но тем приятнее будет найти ключик к её решению. Щёлкнуть по носу обоих самодовольных болванов». В голове постепенно начал вырисовываться план действий. В первую очередь, мне нужна помощь. На своих ребят я, безусловно, могу рассчитывать. Но они не некроманты. Только Дэй, в силу целительного дара, изучает проклятие. Сомневаюсь, конечно, что с начала учебного года она далеко продвинулась. Дальше седьмого уровня все равно не прыгнет, потому что последующие может снять только мастер проклятий, ну, или некромант. Нор-Эрхаш заинтересован. Лерай, опять же. Еще можно спросить совета у Альены Дхарас. Несчастье с Алишей случилось в ее доме. Не могла королева остаться равнодушной. Сильнейшие марги Альвадии будут на моей стороне. Неужели не справлюсь?»